Глава восьмая. Ещё когда застегивала сапог, поняла, что нога немного опухла, а когда на нее встала, вообще невольно скривилась. все таки травмировала я лодыжку. Как бы не пыталась убедить Темнова и себя заодно в противоположном. Естественно, он это заметил и тут же отреагировал. Подойдя и подставив локоть, Держись за меня. Или на руках до машины донести? Вот и еще. Я лучше на своих руках дойду, чем на его доеду. Поспешила ухватиться за предложенную конечность, а то и вправду понесет через весь офис. С него станет. А мне потом отдувайся. Под руку передвигаться тоже, конечно, не айс. Но можно хотя бы хромать. Сделав страдальческое лицо, И тогда народ все поймет правильно. Как только не спеша вышли в приемную, взгляд мой неизбежно наткнулся на клетку с Генрихом. Монстр, ухватившийся лапами за прутья решетки своей тюрьмы, сверлил меня злобными красными бусинами, телепатически передавая все, что обо мне думает и мечтает сделать, когда доберется. Я вздрогнула, отвернулась, И усилив хватку на локте босса, попыталась ускориться. И да, вот еще что, Лисичкина. Будешь ежедневно приходить и налаживать контакт с Генрихом. Вам с ним? Нет. Я боюсь крыс. Не надо, Семён Степанович, он на меня бросится, как только представится такая возможность, взмолилась я, забыв о гордости. Генрих породистый, и воспитанный мальчик, Кудрявые рексы, ласковые и игривые. Меня опять тряхнуло, как только представила, как крыс ласкает меня лысым хвостом. Он бросится только если вы будете к нему проявлять свою обычную агрессию, но точно мстит. Где я и где агрессия? Смешно же. А вот если проявите несвойственную вам чуткость, то быстро поладите. Пока разговаривали, преодолели коридор и зашли в лифт. В кабине мы оказались не одни. Поэтому Темнов замолчал. видно не хотел, чтобы были свидетели его тиранскому поведению. На парковке он усадил меня в своего огромного монстра, просто подняв и забросив на пассажирское место. Пристегнул ремнем, сам занял водительское кресло и выведя машину на центральный проспект, двинулся в противоположную от поликлиники сторону. А мы куда? с опаской спросила я, цепившись в ручку двери. В лес везу? Хочу на волю выпустить, блин. Или в зоопарк лучше? Да что вы себе позволяете, Семён Степанович? Вы со всеми сотрудниками так фамильярничаете. Возмутилась до глубины души. Достал просто. Небось, Людмилу Витальевну, у которой фамилия Половинкина, не возит цельный делать. Зубы свои, знаешь, где будешь показывать леса?» Темнов отвлекся от дороги и зыркнул грозно. Я инстинктивно сжалась». и он, отвернувшись, продолжил Хотя ты права, что-то я разговорился. Надо же. Это было так просто. Знала бы, раньше бы на него рявкнуло. Постановка, негодяй на место, работала изумительно. Больше он мне по дороге ни слова не сказал. Правда, мы и приехали через минуту и не к поликлинике, а к дорогому медцентру. Я заволновалась о деньгах. Хотела спросить, но передумала, глядя на красивое, но недовольное лицо босса. Он молча вынул меня из машины, как плюшевую игрушку, молча завел внутрь, молча усадил в кресло и куда-то ушёл. Вернулся, правда, быстро, и уже не один, а с приятной женщиной, врачом-травматологом. Она завела меня в кабинет, осмотрела и заверив меня в том, Что ни разрыва связок, ни даже растяжения нет, Пустяковый ушиб. Велела ногу не нагружать, купить в аптеке Артес и выписала мазь. За прием с меня денег не взяли. Видимо, у нашей фирмы с клиникой безналичные расчеты. А вот когда прихромала в аптеку центра и увидела цену на мазь, и этот самый Артес, прозрела. Нет уж. Обойдусь как-нибудь без последних достижений медицины. Дома сделаю йодную сетку, да и эластичным бинтом ногу замотаю. Но чего ты мнешься, Лисичкина? сэм там психовал и мечтал от меня избавиться. Может, даже с доктором то и сговорился. Переглядывались они многозначительно. Покупай да поехали, домой тебя отвезу. Поехали. Я не буду ничего покупать. Вспомнила, что у меня дома все есть. Такое растяжение у меня недавно уже было, легко соврала. Темнов подозрительно прищурился, но ничего не сказал и поволок к машине молча. И доехали бы мы до моего дома так же молча, что было бы очень хорошо. Если бы босс не вызвался довести меня до квартиры, а по дороге не напомнил. Завтра жду За час до обеда. Зачем? Если честно, его недавняя угроза совсем вылетела у меня из головы. Как зачем? Склероз, что ли? С Генрихом находить контакт. Начнешь с изучения инструкции по уходу, чистки клетки и кормёжки. Мы как раз дошли до квартиры. и Не успела я позвонить, как дверь распахнулась. И за порог вступила Герда Генриховна. Ха. А Генрихта, тёзка отца моей благодетельницы. Не вовремя посетила меня мысль. Я глупо хихикнула. Конфуз. Они стояли и разглядывали друг друга. Несколько неловких секунд, и я мучительно думала, как поступить. Я должна их представить. Надеюсь, Герда Генриховна не знает внуков Захара Сергеевича в лицо. все таки она уже три года как не работает. А темно в то время, когда она ушла на пенсию, еще учился. Здравствуйте, Семен. А вы какими судьбами? Не повезло. Еще и глянула при этом на меня строго. Ох, чую, разговора не избежать. Здравствуйте. Не имею счастья знать, как вас зовут, ответил Темнов. Но очень приятно, что Кира вам обо мне рассказывала и их... показывала, вероятно. Теперь и этот взглянул на меня с усмешкой, небось уже представил себе, что я все уши Герде Генриховне о нем прожужжала. Да нет, просто собралась его поправить моя благодетельница. Я поняла, что ее нужно срочно уводить, пока старушка не ляпнула, что устроила меня в их фирму. А то с босса станет. Он и Людмилу Витальевну обвинит в сговоре со мной. Уж не знаю, что мы коварного замышляем, но он найдет. Спасибо, Семён Степанович, что доставили до дома. Больше не станем вас задерживать. Я ухватилась за Герду Генриховну и сделала шаг, демонстративно приволакивая ногу. Аллилуйя. Этого спектакля хватило. Герта Генриховна заохала и попрощавшись с темновым, поспешила завести меня в квартиру. Какой ужас! С такой жизнью я стану актрисой получше розы. Кирочка, что случилось? Обеспокоенно спросила бабушкина подруга. И я, вздохнув, решила ей все рассказать. Давайте я сейчас переоденусь, а за ужином поговорим. Хорошо. Конечно. Я пока до магазина добегу, за хлебом же шла. Тебе ничего не надо. Мне было нужно купить что-то на завтрашний стол. Но я лучше утром сама забегу в магазин. Не нагружать же пожилую женщину. Поэтому отпустила отказавшись. А пока она ходила за покупками, успела и душ принять, и переодеться, спрятав порванную юбку, и одну сетку на ноги нарисовать. Бинтовать на ночь не стало. Лодыжка уже почти не болела. Только синяк начал проступать. Ну а за ужином я рассказала Герде Генриховне почти все свои приключения. Даже полегчало немного. Да. — выдала она в итоге. — чего боялась, то и случилось. Сёмка меня не помнит. Да из чего бы ему помнить дедова бухгалтера? А вот я его хорошо помню. Шебутной парнишка дерзкий, с родителями постоянно конфликтовал, часто жил у деда и прибегал в офис. Всё с ног на голову переворачивал с самого детства. А Алексей тот поспокойнее, но ведомый. Хоть и старше на пару лет. Семка вечно подбивал его на всякие авантюры, и с девочками в том числе. Герда Генриховна сделала страшные глаза, чтобы я сразу поняла: девочек братья делали падшими женщинами, мне ли не знать. Даже усмехнулась про себя. Была одна пикантная история Сотрудницы фирмы которая попала в зону интересов братьев. Я уже не работала, но мне Люся рассказывала. Так вот они, то есть прямо вдвоем, с ней одной, того самого. И рот ладонью прикрыла, будто испугавшись того, что сказала, одновременно уточнила я почему-то шепотом. И Герта Генрихову кивнула. Захару пришлось ее уволить. Я все поняла, но вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Я не собираюсь с ними сближаться, ни с одним, ни с другим. У меня есть еще голова на плечах. Вот кобели. Решили, что ли, меня новой игрушкой сделать? Не выйдет. Очень хорошо, что ты такая умница, Кира. Похвалила меня Герда Генриховна. В этот момент я решила вправду стать умницей и больше в истории не влипать. Нужно быть исполнительной, спокойной, вежливой и рассудительной. Тогда у меня все получится. Не откладывая в долгий ящик, я сделала первый шаг к успеху. Перед сном взявшись читать в интернете про карликовых рексов, долго и внимательно разглядывала собратьев Генриха пытаясь найти в них привлекательность и уловить в глазах игривый нрав как обещали в статье когда рассказала Розе, чем занималась, она живо поддержала меня в своей обычной манере правильно действуешь, Кир! Путь к сердцу мужчины лежит через его питомца. Пусть это даже и крыса. Тьфу ты! кто про что? А роза про любовь.